Бог Посейдон Случайно в приморской местности я обнаружила свою подругу Нину, женщину не первой молодости, с сыном-подростком. Нина повела меня к себе домой. Я увидела нечто необычайное. Взять хотя бы подъезд, гулкий, высокий, с мраморной лестницей, потом саму квартиру, заслованную серым бобриком с преобладанием цвета темного дерева и алого сукна. Все это великолепно выглядело, как на картинке в модном журнале «Лард де Карасьон» — искусство декорирования, и точно такой же была ванная комната, опять-таки затянутая по полу серым сукном с голубоватым фарфоровым умывальником и зеркалами. Просто мечта! Я не верила своим глазам, а Нина хранила все тот же свой вечно измученно-уклончивый вид и повела меня в комнату, стоящую настежь тремя дверьми, темноватую, но опять-таки изящную, с неожиданно большим количеством неубранных кроватей. — Ты что, замуж вышла? — спросила я Нину. А она, с видом убирающейся хозяйки, озабочена, хотя и ни к чему не притрагиваясь, пошла в одну из дверей. Помню роскошную, как в отеле, комнату со стенными шкафами, длиной с каждой стороны метра по четыре, и с платьями, висящими на вешалках. Как такое богатство и изобилие снизошло на бедную Нину, которая и белья-то порядочного никогда не знала. а имела одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшнее другого. Вышла замуж, но куда сюда, в эту дикость, в приморскую пустоту, где не живут люди, а ждут лета когда можно будет сдавать и сдавать комнаты. А тут лестницы, коридоры, переходы. Да еще вдобавок я вышла из квартиры не в ту дверь, и оказалась в соседнем белом мраморном подъезде, куда уже входили школьники с учительницей на экскурсию. Но вышла замуж, однако оказалось, что вот Нина сменяла свою однокомнатную квартиру в Москве, где прозябала с сыном, на эти апартаменты, да еще получается и со всей мебелью, и вплоть до постельного белья и нарядов. То есть хозяева ничего не тронули, а убрались. но, оказывается, не убрались все-таки. И отсюда озабоченный Нинин вид, потому что две лишние кровати в спальне, это были кровати хозяйки и хозяйкиного сына, молчаливого молодого рыбака с толстыми щеками. Хозяйка холпотала по-прежнему, как видно, по хозяйству, за стол мы уселись под ее крыло. Она вела себя точь-в-точь, точь, как если бы была хорошей, тихой свекровью, а Нина, ее уважаемой невесткой, ради которой свекровь гнется и ломается по дому, на самом деле сохраняет все позиции матери семейства и главного лица в доме, не допуская невестку ни до чего». Стало быть, выяснилось, что хозяйка сменялась с Ниной, Нина выехала сюда, бросила свою работу в газете в столице и собиралась писать о местном крае, о море, которое она всегда очень любила и благоговела перед всем, что морское. А пока что слонялась с озабоченным лицом по своему новому дому, из которого старые хозяева так и не выбрались. Формальности все были соблюдены, Бумаги у Нины имелись, она с сыном жила в своем доме, но в этом доме жила еще пожилая хозяйка с сыном всю эту зиму, и речи об их переезде не затевалась. Нина, человек не деловой расхлябанный, привыкшить все пускать на самотек отсюда и уход из газеты на так называемые вольные хлеба и вообще видимое крушение и потопление всей жизни восприняла все происходящее так как оно есть она ела пила выходила к морю сидела там сын ее ходил в местную довольно хорошую школу денег не требовалось питалась все это удвоившееся семейство дарами моря которое доставлял на лодке Молодой рыбак. «Кто он?» — спросила я. И Нина, не задумываясь, ответила, что он сын бога моря Посейдона, может жить под водой и дышать там, приносит оттуда буквально все, пешком ходит в разные страны, по дну, и приносит не только и не столько рыбу, сколько раковины и жемчуг, а также все для дома, для семьи». При этом старая жена бога моря Посейдона, неизвестно зачем, принявшая под свои крылья полностью потерпевшую крушение Нину, сидела во главе стола под высоким окном и кормила, и кормила нас, а в моей памяти все всплывало гостиничная спальня люкс с белокипенными, как морская пена, простынями и с числом коек четыре штуки, и все представлялось что вот так и надо все предоставить своему течению, не бороться, опустить руки, и тогда будешь дышать под этой водой, и тебя примет Бог Посейдон и не так уж плохо поселит. Ибо, вернувшись домой в Москву, я узнала, что Нина вовсе никуда не переселялась, а просто год тому назад утонула вместе со своим маленьким сыном Попав в известное кораблекрушение на прогулочном катере вблизи тех самых берегов, где только что я гуляла, ни о чем не подозревая.